Глава 48 Я, кстати, любила прогуливаться по крепости, еще не зная о чертях, зайцах и сердце. Испарялась усталость, улучшалось настроение, прояснялось в голове и легко находились решения сложных проблем. Причем я не была религиозной. У всех других церквей и соборов мне часто становилось нехорошо до головокружения. А у Петропавловского всегда на душе светлело, и энергия внутри начинала бурлить от магии или от чего-то иного. Почему здесь воняет, как от кучи сгнившего мусора? Никогда не думала, что слабое, едва слышное ворчание может вызвать у меня такую бурю радости. Напряжение, сжимавшееся во мне, как пружина, резко распрямилось. Отчаянно захлюпав носом, Я схватила еще не совсем пришедшего в себя фея и от души чмокнула его в щеку. «Уф, мне показалось, что ты меня съешь!» — продолжил брюжать мелкий засранец, кряхтя, словно старый дед, пока усаживался на деревянную рейку скамейки. «Удивительно, как ты меня такого вонючего решилась поцеловать! Правда, ты тоже не розами попахиваешь!» Наконец, отбухтевшись, крон огляделся и уточнил. «А где мы вообще?» «На острове с сердцом?» «Ух ты!» До закрытия Петропавловки оставалось минут десять. Вокруг было пусто, но все же в любой момент мог появиться какой-нибудь прохожий. Только мне уже было глубоко фиолетово на всё, включая исходящий от нас запах. «Я молодец!» «Заказ сдала, фейс спасла». И теперь мне очень хотелось домой, в тепло, есть и спать. Но сначала под душ, а лучше в ванну и куртку в стиралку. И тот крон щёлкнул в воздухе пальцами, и мы оба резко стали чистыми. Даже гордо реющий над нами запах помойки развеялся, сменившись приятным цветочным ароматом. Мятый плащ разгладился, рваные джинсы заштопались. И только после этого мой муж рискнул увеличиться, продолжая сидеть на скамейке с понуро опущенной головой. «Поедем домой», — предложила я, решив, что сейчас не время, да и не место для выяснения подробностей его приключений. «Замерзла?» — озабоченно виновато уточнил Крон. «Мне б еще немного тут побыть». «Тогда давай погуляем». Встав, я немного потопталась, согреваясь. Фей тоже встал, пошатываясь, и чуть снова не упал. Вспомнив, как его штормило в прошлый раз, я расслышала вежливое покашливание совести. Только это ж эльфик нашел на свою задницу приключений, и, возможно, ему до сих пор от них жарко. А моя попа страдала на холодной скамейке, и теперь ей необходимо размяться и согреться. Так что мы под ручку принялись фланировать сначала вокруг собора, потом по каменным мостовым Петропавловке. Затем снова вернулись к собору. Все это время мы молчали, но это было совсем не тягостное, а уютное молчание. Нельзя сказать, что я успокоилась. Ведь мне пока неизвестно, каким образом мой муж оказался в мусорном баке, что с ним произошло, почему он едва заметно прихрамывает. Куда делся кинжал, в конце концов? Однако мы были вместе, целые и вроде бы невредимые. Но тут жаба у меня в голове, голосом кота Матроскина из мультфильма проворчала. «Мы его на помойке нашли, отмыли, отчистили от очистков, а он нам 3% давать не хотел». Наше уютное молчание тут же разлетелось в дребезги. Я повисла на шее Крона, прижалась к нему и рассмеялась. Ну не плакать же в самом деле, когда все уже закончилось. Мой фей жив, остальное не имеет значения. — У тебя нос совсем ледяной, — недовольно процедил эльфик, при этом крепко обняв меня и даже умудрившись легонечко чмокнуть в висок, пока я тыкала с лицом ему в шею. — Поехали домой. И все это с такой интонацией... Словно это не он просил побыть здесь еще немного. «Поехали!» — тут же согласилась я, протягивая крону его телефон. «Ну надо же!» — восхищенно выдал он и замер с надеждой, глядя на меня. Кинжала не нашла. Грустно вздохнув, отрицательно помотала я головой. «Твари!» — приласкал фени неизвестно кого — и мы снова замолчали, направившись к выходу из Петропавловки. Такси с каким-то мелким гоблином за рулем приехало довольно быстро. До дома нас домчали с ветерком, правда, не на такой скорости, как Линчетти. Едва оказавшись в квартире, я, не успев раздеться, опять обошла все с молотком в руках, изучив каждый закуточек. Из Напоследок открыла кабинет и убедилась, что незваные гости, пока меня не было, или не заходили, или ушли, не дождавшись. Подпитав крона от источника, чтобы в нем не только непереработанный сырец, но и приличная магия Булькова, с помощью которой можно творить чудеса типа позднего ужина, я села на кухонный стол и призналась. Батарейка села. Совсем. Мне бы какой-то мой собственный источник найти. Причем на самом-то деле сил во мне было немерено физических. Я, может, горы бы сейчас свернула легко. А вот желание вставать и куда-то идти горы ворочить, не наблюдалось. Зато в процессе приготовления несчастной, пережившей несколько переездов говядины, Крон сам, безо всяких пинков с моей стороны, рассказал, что с ним произошло. Представляешь, приехал на встречу с вампирами, собирался честно отдать им их кинжал, и тут на меня напал какой-то оборванец, воняющий грязью, экскрементами и отвратительным пойлом. Подбурные бурные возмущения фея поперченный и посоленный кусок мяса опустился на сковороду. «Думаешь, он не сам по себе напал?» Пока моя жаба тихо оплакивала украденное сокровище, паранойя мучительно пыталась смириться с тем, что мы не переезжаем к соседям, а остаемся жить на опасной территории. В доме проходимцы, на улице нападанцы. Как выживать — неясно. «Конечно, нет, это вампиры на меня человека натравили». Крон продолжал гневаться, а говядина на сковороде жарится, переворачиваясь каждую минуту. «Ну, в чем то даже логично», — мрачно протянула я, с сочувствием глядя на злющего эльфика. «Ты хотел их обмануть после сделки? Они тебя обманули заранее». Я не стала добавлять, что сам виноват. Скорее всего, зазнался, расслабился, не учел, что от людей тоже может исходить опасность. Наверняка этот бомж, наученный вампирами, не с лопатой или ломом на моего мужа напал, а как-то хитро. Паранойя, сжавшись в комочек, тихо дрожала, спрятавшись за жабу, расправившую плечи, надевшую каску и вооружившуюся палкой от плаката. Суровая земноводная не собиралась уступать свою счастливую, сытую жизнь без боя. Если что, я разделяю твое негодование. — уточнила я на всякий случай, чтобы крон не обиделся на ровном месте. — И очень переживаю, что тебя обманули, при этом чуть не убив. — Надеюсь, — проворчал эльфик, отправляя мясо на противень и потом в духовку, а сковороду в раковину. Тут я внезапно вспомнила, что именно железный лопата или лом — самые надежные орудия в борьбе с феями. Один удар — и всё. Пока я размышляла, с полочки спрыгнула форма для запекания, над которой запорхали бутылки с маслом для жарки и соевым соусом. Затем их сменили баночки с какими-то приправами, а потом полученная смесь начала самовзбиваться венчиком. Моей паранойе очень нравилось наблюдать за приготовлением ужина. Это ее успокаивало и отвлекало от тревожных мыслей. «Оставлять случившееся безнаказанным нельзя». Кровожадно протянул крон, пока наполненная маслом форма пристраивалась под бок говядины на тот же противень в духовку. Это было очень подло. Назначить мне встречу, а вместо себя прислать оборванца, швырнувшего в меня железный нож. Хорошо, я не сразу сознание потеряла, залетел куда-то. Да, все как я и подозревала, железо. Причем найти железный нож в наше время еще постараться надо. Не смотри так на мою ногу, покасательной прошло. Магией все вылечилось, я теперь даже не хромаю, успокоил меня эльфик. Значит, мне не показалось, что одна из штанин крона испачкана кровью. Вот же ж. Я была уверена, что это томатная паста или кетчупа. на самом деле какой-то бомж проткнул моего мужа ножом. Да уж, при таком раскладе падение в мусорный бак может считаться везением. Кстати, интересно, можно ли убить фея пулей? Вроде как они свинцовые, зато травмоопасные. Пока я размышляла, на плиту вернулась помытая сковорода, в нее высыпалось немного сахара, опрокинулось несколько ложек воды, и под непрерывное помешивание все это начало нагреваться. К витающим по кухне ароматам говядины добавился сладкий запах карамели. «Что делать будем?» — поинтересовалась я в ожидающей глядя на крона. «Проткнем их всех осиновыми кольями?» Судя по хмуро-воинственному выражению лица, смерть от кала мой муж считал слишком легкой. «Если бы я не увеличился для встречи, этот вонючий старикан никогда бы в меня не попал». Поджав губы, фей принялся сверлить взглядом стену, однако на процессе приготовления ужина это никак не отразилось. Возле раковины мелко рубился чеснок, а рядом с плитой, в форме с разогретым маслом, купалась говядина. «Ваш мир не только ослабляет, но еще и расслабляет». Крон наконец-то нашел крайнего в своих бедах, но веселее выглядеть при этом не стал. Надеюсь, чувствовал, что не только мой мир виноват. «Ладно, согласен, сам идиот», — признался он наконец, — Правда, все равно как будто одолжение мне сделал. Сначала Лермартесу доверился, теперь кровососом. Морковь и сельдерей ножик рубил на брусочки так, словно они и были главные враги феи. На очередной раз помытую сковороду овощи зашвырнуло, как во время урагана, сверху присыпав чесноком и приправами. Но раз я здесь надолго... «Надо оправдывать свою репутацию, а не отправлять ее дракону под хвост», — решительно объявил Крон, взлетев над столом и изобразив в воздухе несколько пируэтов. Я согласно угукнула. Вампиры перешли черту. И им надо об этом намекнуть, причем не очень тактично. Как ни странно, больше всего вместе желала моя паранойя потому что ей было страшно ходить по улицам, где бродит взорвавшийся в конец монстр, нанимающий бомжей, чтобы безнаказанно избавиться от моего мужа. «Осиновые коли их не убьют, им головы всем отрубить надо», вещал агрессивно настроенный Крон, злобно размахивая крылышками. «Главарям точно! Если мне подзарядиться под завязку и собрать их всех в одном месте, то я справлюсь». Пока мы были заняты планированием мести, Ошпаренные кипятком перья зелёного лука разгладились ножом и превратились в плоские ленты. А сверху на них улеглись обжаренные брусочки моркови и сельдерея, затянувшись луком, как поясом. «Ура! Гарнир готов!» «Ты же знаешь, мой источник в полном твоём распоряжении», — улыбнувшись, я осторожно погладила своего маленького мужа по руке. «Знаю», — ухмыльнулся самоуверенный мотылёк. Давай поужинаем. А потом я слетаю на разведку. Есть у меня идеи, зачем им костяной стилет мог так срочно понадобиться.